«Закатное солнце. Дадзай Асаму». Читает Татьяна Абрамова. Перевод Татьяны Соколовой-Делюсиной. Издательский дом «Гиперион». Книга записана для Японского фонда. Глава первая. Утром, когда мы завтракали в столовой, матушка, бесшумно проглотив ложку супа, вдруг слабо вскрикнула. «Что, волосок?» — спросила я, подумав, уж не попало ли что-нибудь в суп. Нет, матушка, как ни в чем не бывала, легким порхающим движением руки отправила в рот еще одну ложку супа. Потом, повернув голову, перевела взгляд на кухонное окно, за которым пышно цвела вишня, и, не отрывая глаз от окна, снова легко вспорхнула рукой и влила в свой маленький ротик еще одну ложку супа. Говоря о порхании руки, я ничуть не преувеличиваю, о матушкиных движениях иначе и не скажешь. Ее манеры за столом очень далеки от рекомендаций, которые даются на страницах модных женских журналов. Мой братец Науди как-то сказал мне, потягивая Саке, «Титул еще не делает человек аристократом. У некоторых нет никакого титула, зато есть врожденное благородство. Вот они-то и являются истинными аристократами. А других, взять хотя бы нас, не спасут никакие титулы, мы так и останемся париями». Вот, например, Ивасима. Он имел в виду своего школьного друга, графа. Он ведь еще вульгарнее, чем зазывала из публичных домов Синдзюку. Тебе не кажется? Недавно я был на свадьбе у старшего брата Сакурай, еще один школьный друг Науди, младший сын Виконта. Так эта скотина явилась в смокинге. Но это еще ладно, дань приличием. Но послушала бы ты, как он произносил тост. Меня чуть не вырвало от его высокопарно витиватых покорнейше прошу да почту за честь это напыщенная манерность дешевый блеф далекий от истинного благородства видела вывески на хонга пансион высшего разряда так вот нашу пресловутую аристократию иначе как нищие высшего разряда не назовешь истинный аристократ никогда бы не стал так кривляться как этот ивасима даже в нашей семье подлинным аристократом является пожалуй одна мама вот это настоящее «В ней есть нечто такое, чего нам никогда не достичь». Это нечто проявлялось даже в том, как она ела. Мы с Наудзи, сидя за столом, обычно глядели себе в тарелку, зачерпывали суп краем ложки и подносили ее к рту, держа все так же боком. А матушка сидела с совершенно прямой спиной и высоко поднятой головой. Даже не глядя в тарелку, она, легко касаясь пальцами левой руки кромки стола, зачерпывала суп краем ложки, после чего легким и стремительным, каким-то ласточкиным, пожалуй, это определение здесь уместнее всего, движением поднимала ложку к рту, так что та составляла с ним прямой угол и, приблизив кончик ложки к приоткрытым губам, вливала суп в рот. Она бездумно глядела по сторонам, а ложка тем временем порхала, словно крылышки бабочки. Ела матушка совершенно беззвучно, ни одного чавкающего звука, ни даже случайного звякания посуды, не говоря уже о том, что ни одной капельки супа не проливалось на стол. Может быть, ее манеры не отвечали так называемым правилам хорошего тона, но было в них что-то чрезвычайно привлекательное и подлинное. К тому же, когда сидишь свободно и прямо и ешь с конца ложки, суп, как это ни удивительно, кажется куда вкуснее, чем когда, следуя этикету, смотришь в свою тарелку и подносишь ложку к рту боком. Однако я ведь принадлежу к тем, кого Науди называет «нищими высшего разряда», поэтому не умею управляться с ложкой так легко и непринужденно, как это делает матушка. И мне не остается ничего другого, как смириться, И, глядя в тарелку, есть суп самым скучным образом в полном соответствии с правилами хорошего тона. И это касается не только супа. Манеры матушки за столом вообще крайне далеки от того, что считается приличным. Например, когда подают мясо, она, быстро орудуя ножом и вилкой, режет всю порцию на мелкие кусочки, затем откладывает нож, берет вилку в правую руку и начинает медленно есть, с явным удовольствием подцепляя вилкой один кусочек за другим. Или когда мы сражаемся с курицей, пытаясь, не производя лишнего шума, отделить мясо от костей, матушка спокойно и, как бы между прочим, ухватившись пальцами за косточку, поднимает кусок к рту и, откусывая прямо от него, аккуратно обгладывает кости. А если бы так вел себя кто-нибудь другой, его бы сочли варваром. Но когда то же самое делает матушка, ее движения поражают не только удивительной грациозностью, но и какой-то неуловимой эротичностью. Да, в подлинном всегда должна быть некоторая доля анормальности. Матушка могла совершенно непринужденно схватить рукой не только куриную ножку, но и кусочек ветчины или колбасы, которые обычно подавали перед обедом в виде закуски. «Знаешь, почему мусуби всегда такие вкусные? Потому что их лепят руками», — говорила она. Мне тоже иногда казалось, что есть руками гораздо вкуснее, но я ни разу не рискнула попробовать, опасаясь, что если нищенка высшего разряда в моем лице станет неумело копировать матушкины жесты... Она неизбежно разоблачит свою подлинную сущность и предстанет в глазах окружающих самой примитивной поберушкой. Даже мой братец Науди считает матушку недостижимым идеалом, а я так просто прихожу в отчаянии от собственной неловкости, когда пытаюсь ей подражать. Однажды была прекрасная лунная осенняя ночь. Мы сидели вдвоем с матушкой в беседке у пруда во внутреннем дворике нашего дома на Анисе Катамате, И любовались Луной, со смехом обсуждая, чем приданная лисицы отличалась от приданного мыши. Как вдруг матушка поднялась и скрылась в зарослях, окружавших беседку густов Хаги, спустя некоторое время среди белых цветов показалось ее лицо, рядом с которым даже красота цветов как-то потускнела. Тихонько посмеиваясь, она спросила: Кадзука, угадай, что я сейчас делаю. Рвешь цветы? она засмеялась громче нет я делаю пипи -пи». я удивилась тому что она и не подумала присесть но всем сердцем ощутила ее удивительное обаяние копировать которое было увы совершенно бессмысленно боюсь что ухожу слишком далеко в сторону от сегодняшнего супа но совсем недавно я где-то прочитала о том что в эпоху короля людовика знатные дамы совершенно спокойно справляли нужду в дворцовом саду или в уголке коридора Такая непринужденность показалась мне очаровательной. Я еще подумала тогда, уж не является ли наша матушка последней из этих знатных дам. Итак, утром матушка, бесшумно втянув в себя ложку супа, вдруг слабо вскрикивает, когда же я спрашиваю, не попал ли ей волосок, отвечает, что нет. «Наверное, я пересолила». Сегодня утром я сварила суп из американского консервированного зеленого горошка на днях полученного по карточкам. Я протерла его и сделала что-то вроде супа пюре. А, поскольку никогда не была уверена в своих кулинарных способностях, продолжала волноваться и после того, как матушка сказала, что с супом все в порядке. Нет, очень вкусно, серьезно сказала матушка и, даев суп, взяла рукой ему суби и принялась его есть. У меня с самого детства по утрам не бывает аппетита. Обычно я начинаю испытывать голод только после десяти часов. И тот день не был исключением. Хотя суп мне и удалось одолеть, сам процесс поглощения пищи казался выполнением какой-то утомительной обязанности. Положив себе на тарелку рисовый колобок мусуби, я воткнула в него палочки и принялась лениво расковыривать. Потом, подхватив палочками маленький кусочек, поднесла его к рту под прямым углом, точно так же, как матушка подносила ложку, когда ела суп, и, пропихивая в рот, как будто кормила птичку, стала вяло жевать. А матушка тем временем уже закончила завтракать. Легко поднялась и, встав спиной к освещенной утренним солнцем стене, некоторое время молча наблюдала за мной. Потом сказала, «Это никуда не годится, Кадзука». Завтрак надо есть с удовольствием, даже с большим, чем обед или ужин. А вы, маменька, всегда завтракаете с удовольствием? Ну, я-то ведь здорова. Но я-то тоже не больна. Нет-нет, так нельзя. И печально улыбнувшись, матушка покачала головой. Пять лет назад мне пришлось провести некоторое время в постели. Якобы у меня что-то приключилось с легкими, Но я-то знаю, что моя болезнь была просто капризом. А вот состояние матушки в последнее время действительно внушало тревогу, и у меня постоянно болело за нее сердце. Однако она беспокоилась только обо мне. Ах, вырвалась на этот раз у меня. Что такое? Теперь была матушкина очередь пугаться. Мы переглянулись и в этот момент ощутили, что прекрасно понимаем друг друга. Я засмеялась, а матушка ответила мне ласковой улыбкой. Когда я вдруг подумаю о чем-то неприятном, у меня из груди всегда вырывается то ли вздох, то ли короткий стон. Так случилось со мной и теперь, когда мне внезапно с необыкновенной, мучительной яркостью вспомнились события шестилетней давности, связанные с моим разводом. Но почему вскрикнула матушка? Ведь в ее прошлом не было ничего столь же постыдного, или все же было? Маменька, вы тогда о чем-нибудь вспомнили? Интересно, о чем именно? Забыла. Это связано со мной? Нет. С Науди? Ну, протянула она и, слегка наклонив голову на бок, добавила: Может быть. Науди забрали в армию прямо из университета и отправили куда-то на юг. Писем от него не было. Даже после окончания войны мы ничего о нем не узнали. Он числился пропавшим без вести. И матушка смирилась с тем, что никогда больше его не увидит. Во всяком случае, она часто говорила мне об этом. Но я была далека от подобного смирения. Напротив, во мне жила твердая уверенность, что мы обязательно увидим его снова. Вроде бы я давно привыкла к мысли, что на Ауди уже нет. Но вот попробовала твоего вкусного супа, и сразу же опять все вспомнилось. Ах, это невыносимо! Мне следовало быть терпимее по отношению к нему. С того времени, как Науди поступил в лицей, он просто помешался на литературе, начал вести совершенно аморальный образ жизни. Вы и вообразить не можете, сколько забот он доставлял матушке. И тем не менее, она вспомнила о нем сегодня, когда ела суп, и издала этот короткий, больше похожий на стон, возглас. Я, наконец, протолкнула в рот рис, и мои глаза увлажнились. «Не стоит волноваться, с Наудзи наверняка все в порядке. Таким негодяем никогда ничего не делается. Умирают обычно люди тихие, красивые, добрые, а Наудзи? Да его хоть палкой бей, ему всё нипочём», — матушка усмехнулась. «Ну, тогда безвременная кончина грозит в первую очередь тебе», — сказала она, поддразнивая. «Это еще почему? Такой дряни и уродине, как я, скорее всего, удастся дотянуть до восьмидесяти?» Вот как. Ну а я, мне что же, придется жить до 90? Да, сказала было я, но тут же осеклась. Негодяи живут долго, а красивые люди умирают рано. Матушка, красива». Но я же не хочу, чтобы она умирала. Что-то я совсем запуталась. Это нечестно, заявила я, губы у меня затряслись, и слезы покатились по щекам. А рассказать вам, что ли, про змею? Несколько дней тому назад, под вечер, соседские ребятишки нашли в бамбуковых зарослях у изгороди десяток змеиных яиц. «Это гадючие яйца», — уверяли они. Сообразив, что если в бамбуке народится десятый гадюк, то вряд ли нам удастся спокойно разгуливать по саду, я предложила. «Давайте их сожжём». Ребятишки радостно запрыгали и побежали за мной. Отойдя к бамбуковым зарослям, я собрала в кучку листья и хворост, подожгла их и по одному стала бросать яйца в костер. Они никак не загорались. Дети притащили еще листьев и валежника, положили их сверху, пламя взметнулось вверх, но яйца все равно не желали гореть. Девочка из крестьянского дома, расположенного чуть ниже нашего, подошла к изгороди и, улыбаясь, спросила. — Что это вы делаете, барышня? Пытаюсь сжечь гадючие яйца. Будет ужасно, если из них вылупятся гадюки. А какие яйца? Большие? Похожи на перепелиные, такие ярко-белые. Но тогда это не гадючие, а обычных безвредных змей. Сырые яйца не так-то легко сжечь. И девочка весело смеясь убежала. Костер горел уже около получаса, но яйца никак не сгорали. Поэтому я велела детям вытащить их из огня и закопать под сливой, Сама же собрала камешки и горкой положила их на могилку. «Теперь давайте все помолимся!» С этими словами я опустилась на колени и сложила ладони перед грудью. Дети, послушно устроившись у меня за спиной, тоже молитвенно сложили руки. Потом, расставшись с детьми, я стала медленно подниматься по каменной лестнице и, дойдя до самого верха, увидела стоящую под глицинией матушку. «Как жестоко вы поступили!» — сказала она. «Я думала, это яйца гадюки, а оказалось обычной змеи. Но мы их похоронили как положено, так что ничего страшного», — ответила я с самым беззаботным видом, а сама подумала. «Как нехорошо, что матушка все видела». Матушку ни в коем случае нельзя назвать суеверной, но с того дня, как десять лет назад в нашем доме на Нисе Катамате скончался отец, она испытывает смертельный страх перед змеями. Буквально за минуту до того, как отец испустил последний вздох, матушка заметила возле его изголовья какой-то тонкий черный шнурок. Недолго думая, она потянулась, чтобы взять его, но шнурок оказался змеей. Змея выскользнула из комнаты в коридор и скрылась, будто ее не бывало. Видели ее только двое сама матушка и наш дядюшка вода. Но они лишь молча переглянулись, не желая поднимать шум в комнате умирающего потому-то мы, хотя и были тут же рядом, ничего не знали. Зато я прекрасно знаю, ибо видела это собственными глазами, что вечером того дня, когда скончался отец, деревья, растущие на берегах пруда, все до одного были увиты змеями. Сейчас мне уже двадцать девять, а отец ушел в мир иной десять лет назад, значит, мне было тогда девятнадцать. То есть я была уже вполне взрослой и не могла ошибиться — Я никогда не забуду тот вечер, и даже сейчас через десять лет помню все совершенно отчетливо. Я помню, как спустилась к пруду, чтобы нарезать цветов для поминальной службы, как остановившись на берегу кустов азалии вдруг увидела маленькую змейку, свисающую с кончика ветки. Удивившись я повернулась к кусту керри, решив срезать ветку с него, но на нем тоже были змеи. Растущие рядом магнолия, клен, ракитник, глициния, вишня. Все, все до одного деревья и кусты оказались обвиты змеями. Однако я не особенно испугалась. Мне просто подумалось, что змеи вместе со мной скорбят о кончине отца. Вот и выползли из своих норок, чтобы помолиться за упокой его души. Я потихоньку рассказала матушке об увиденном в саду. Она спокойно выслушала меня, слегка склонив голову набок и словно размышляя о чем-то своем. Но так ничего и не сказала. Однако после тех двух случаев матушка сделалась змей Она не столько ненавидела змей, сколько испытывала по отношению к ним нечто вроде благоговейного трепета, страха, даже ужаса. Поэтому мне было очень неприятно, что матушка увидела, как мы жгли змеиные яйца. Она наверняка сочла это дурным предзнаменованием. Постепенно мне и самой стало казаться, что я совершила нечто ужасное. Я просто сходила с ума от тревоги. Мне казалось, я навлекла на матушку проклятие. Прошел день-другой, а я все не могла успокоиться, и надо же мне было сегодня утром в столовой сболтнуть эту глупость насчет того, что красивые люди рано умирают. К тому же я не нашла ничего лучше, как разрыветься, вместо того, чтобы постараться загладить неловкость. Убирая со стола после завтрака, я чувствовала себя просто ужасно. Мне казалось, будто ко мне в грудь заползла маленькая отвратительная змейка, которая пожирает матушкину жизнь. И в тот же день я видела в саду змею. Погода была тихая и теплая, поэтому, закончив смытьем посуды, я решила вытащить на лужайку в саду плетеное кресло и устроиться там с вязанием. Но когда я спустилась в сад, у камня, окруженного низкорослым бамбуком, тут же заметила змею. «Какая мерзость!» Только эта мысль мелькнула у меня в голове, и, не дав себе труда подумать как следует, я вернулась с креслом на веранду и устроилась там. К вечеру я снова спустилась в сад, чтобы взять из книжного шкафа, находившегося в углу молельни, альбом «Марии Лоренсен», и увидела ползущую полужайки змею. Это была та же змея, что и утром, тонкая и очень изящная. «Должно быть самка», — почему-то решила я. Змея спокойно пересекла лужайку, затем, остановившись у кустов шиповника, подняла головку и высунула трепещущее, словно узкий язычок пламени, жало. Казалось, она озирается вокруг, но спустя некоторое время ее головка уныло поникла, и она свернулась кольцом. «Какая красавица!» — поразилась я и пошла за альбомом в молельню. Возвращаясь оттуда, я украдкой бросила взгляд на то место, где видела змею, но ее уже не было. Под вечер, когда мы с матушкой пили чай в китайской гостиной, я посмотрела на сад и вдруг увидела, что на третью ступеньку каменной лестницы медленно выползает все та же змея. Матушка тоже заметила ее. «Неужели это были?» С этими словами она вскочила, бросилась ко мне и, вцепившись в мою руку, замерла, скованная ужасом. Ее яйца?» — договорила я за нее, поняв, что она имела в виду. «Да, да», — прошептала она внезапно осипшим голосом. Держась за руки, затаив дыхание, мы молча смотрели на змею. Некоторое время она лежала на камне, потом неуверенно двинулась вперед, с явным трудом пересекла лестницу и скрылась в вырезах. «Она с утра рыщет по саду», — прошептала я, а матушка, вздохнув, бессильно опустилась на стул. Еще бы! Она ведь ищет яйца, бедняжка!» — упавшим голосом произнесла она. Не найдя, что сказать, я только истерически засмеялась. Матушка стояла, освещенная лучами вечернего солнца. Ее глаза сверкали каким-то истине черным блеском. Лицо, чуть порозовевшее от гнева, было так прекрасно, что я с трудом удержалась, чтобы не броситься к ней на грудь. Мне вдруг показалось, что матушка чем-то похожа на ту несчастную змейку. И у меня возникло странное, необъяснимое предчувствие, что когда-нибудь поселившаяся недавно в моей душе страшная, отвратительная гадюка — уничтожит эту невыразимо прекрасную и такую печальную змейку-мать. Положив руку на нежное, точеное плечо матушки, я скорчилась от внезапно пронзившей меня мучительной боли. Мы уехали из Токио, бросив свой дом на Ниси и поселились в Идзу. В этом небольшом, похожем на китайские домики, в горах — в начале декабря того года, когда Япония объявила о своей безоговорочной капитуляции. После того, как скончался отец, финансами семьи ведал наш дядя Вода, младший брат матушки. Теперь он был её единственным кровным родственником. Когда закончилась война и всё изменилось, дядя объявил матушке, что мы не можем больше жить так, как жили всегда, что мы должны продать дом, рассчитать слуг и купить небольшой уютный домик в провинции, где мы, мама и я, смогли бы жить, ни в чем не нуждаясь. Матушка в денежных делах разбиралась хуже ребенка, поэтому в ответ она только попросила дядю Вода позаботиться о нас. В конце ноября дяде пришло срочное письмо с сообщением, что по железной дороге Суруга-Идзу продается вилла Виконта-Кавата. Дом находится на возвышенности, из окон открывается прекрасный вид. Рядом имеется около ста цубо пахотной земли. По мнению дядюшки, нам там наверняка понравится. Этот район славится красотой цветущих слив, зимой там тепло, летом прохладно. В заключение он предлагал матушке завтра прийти в его контору на Гинзе, поскольку ее присутствие было необходимо для переговоров с противной стороной. «Вы пойдете, маменька?» — спросила я. «Но ведь я сама просила его». Ответила она, улыбаясь своей невыразимой печальной улыбкой. На следующий день после обеда матушка вышла из дома в сопровождении Мацуяма-сан, нашего бывшего шофера. Он же привез ее обратно. Было уже около восьми вечера, когда она вернулась. Войдя в мою комнату, она бессильно рухнула на стул, ухватившись за край стола. Ну вот, все и решено, кратко сказала она. Что решено? Все. То есть, удивленно переспросила я, Ведь мы даже не знаем, что там за дом. Опершись локтем о стол, матушка приложила ладонь к лбу и коротко вздохнула. Но ведь дядя вода сказал, что там очень хорошо. Ах, если бы можно было вот сейчас закрыть глаза, а открыть их уже в том доме! С этими словами она подняла голову и слабо улыбнулась мне. Ее осунувшееся лицо было прекрасно. Что ж, согласилась я, покоренная ее верой в дядю вода тогда и я закрою глаза. Мы обе расхохотались, но уже в следующий миг к нами овладела гнетущая тоска. Потом к нам в дом ежедневно приходили наемные слуги и паковали вещи. Иногда заходил и дядя Вода, улаживая разные связанные с переездом дела и наблюдая за тем, чтобы все вещи, ставшие нам теперь ненужными, были распроданы. Мы с моей горничной Акими хлопотали, разбирая и укладывая одежду, сжигая всякий хлам в углу сада, А матушка, не помогая нам и не давая никаких указаний, целыми днями бессмысленно копошилась у себя в комнате. Что с вами? Вам расхотелось ехать в Идзу? Собравшись с духом, спросила я ее. Может быть, мой вопрос прозвучал рисковато. Нет, только и ответила она, и вид у нее при этом был совершенно отсутствующий. Прошло десять дней, и со сборами было покончено. Под вечер, когда мы соки жгли в углу сада бумажный мусор и солому, матушка вышла из своей комнаты и с веранды молча смотрела на наш костер. Дул холодный какой-то пепельно серый западный ветер. По земле стлался дым от костра. Случайно взглянув на матушку, я вдруг испугалась. До сих пор я никогда не видела у нее такого мертвенно бледного лица. Маменька, что с вами? Вы не здоровы? закричала я. Но она только слабо улыбнулась. «Да нет, ничего». И тихонько ушла к себе. Наши постельные принадлежности были уже упакованы, поэтому в ту ночь Окими устроилась на диване в европейской комнате на втором этаже, а мы с матушкой легли в ее комнате, постелив на пол позаимствованный у соседей футон. «Я еду в Идзу только потому, что у меня есть ты. Только поэтому. Только ради тебя». Неожиданно сказала матушка таким старчески блеклым и слабым голосом, что я испуганно вздрогнула. «А если бы меня не было?» — невольно спросила я, пораженная в самое сердце. Матушка вдруг заплакала. «Тогда я бы предпочла умереть. Я хотела бы умереть в том же доме, где умер твой отец», — прерывающимся голосом сказала она и зарыдала. До сих пор матушка никогда не говорила со мной таким слабым голосом. И я ни разу не видела ее рыдающей столь безудержно. Она никогда не позволяла себе ни малейшего Ни Никогда умер отец, никогда я выходила замуж, никогда я вернулась к ней с младенцем в утробе, ни даже тогда, когда этот младенец, едва успев родиться, скончался в больнице, а я, заболев, надолго слегла, не тогда, когда Науди совсем сбился с пути. После смерти отца прошло уже 10 лет, и все это время матушка была точно так же беззаботна и ласкова, как при его жизни. Наверное, поэтому и мы выросли такими избалованными, изнеженными. И вот у матушки не осталось ничего. Все деньги, которые у нее были, она потратила на нас, на меня и на Науди, потратила, не раздумывая и ни в чем нас не ограничивая. В результате она лишилась дома, в котором прожила много лет. И вынуждена была переехать в Идзу, где ей предстояло влачить жалкое существование в каком-то убогом сельском жилище вдвоем со мной. Если бы матушка была более жесткой и расчетливой, если бы она не потакала нам во всем, если бы украдкой от нас исхитрилась бы сохранить и приумножить ту часть наследства, которая принадлежала только ей, у нее не возникло бы теперь мысли о смерти. Перемены, происшедшие в окружающем нас мире, ее бы никак не затронули. Впервые в жизни я задумалась о том, в какой страшный, жуткий, безнадежный ад превращается твое существование, когда у тебя нет денег. Невыносимая тоска сжала мне грудь. Мне захотелось плакать, но слез не было. Возможно, именно в тот миг я и поняла, почему человеческую жизнь обычно называют суровым испытанием. Я лежала, уставившись в потолок, мне казалось, что мое тело окаменело, и я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. На следующий день матушка, как и следовало ожидать, выглядела неважно. Она перебирала что-то у себя в комнате. Судя по всему, ей хотелось хоть как-то отдалить время отъезда. Но скоро появился дядя Вода и заявил, что почти все вещи уже отосланы, и сегодня мы выезжаем в Идзу. Неохотно надев пальто, матушка молча склонила голову в ответ на прощальное пожелание Кимии и нескольких приходящих слуг, и мы втроем покинули наш дом на Аниси-Катамате. В поезде было сравнительно мало народу, и нам удалось сесть. Всю дорогу дядюшка был в на хорошем расположении духа, напевал что-то в полголоса. Но матушка сидела понурившись, зябко ежилась, и вид у нее был совсем больной. В Мисима мы перешли на линию сурога Идзу и доехали до Нагаоки, где пересели на автобус. Проехав минут пятнадцать, вышли и пешком пошли вверх по пологой горной дороге. Скоро впереди показался поселок, чуть поодаль от него стоял небольшой, довольно изящный дом в китайском стиле. Маменька, а здесь гораздо лучше, чем я думала, задыхаясь от подъема, сказала я. Пожалуй, ответила матушка. Она остановилась у входа в дом, и на миг её лицо озарилось радостной улыбкой. Главное, что здесь замечательный воздух, самодовольно заявил дядя, чище не бывает. «В самом деле», — слабо улыбнулась матушка, — «он вкусный. Здесь очень вкусный воздух». И все рассмеялись. Войдя в дом, мы обнаружили, что наши вещи истоки уже прибыли, и прихожие и комнаты были буквально забиты ими. «Посмотрите, какой красивый вид открывается из гостиной». Настроенный весьма восторженно, дядя потащил нас в гостиную и заставил сесть. Было около трех часов дня. Слабые лучи зимнего солнца освещали лужайку в саду. От нее к маленькому прудику вели каменные ступени. Везде росли сливовые деревья. Ниже за садом начиналась мандариновая роща. За ней — дорога к поселку. еще дальше были заливные поля, за которыми темнел сосновый бор, а за бором синела морская даль. Отсюда из гостиной казалось, что линия горизонта находится как раз на уровне моей груди. Вот протянешь руку и... «Какой умиротворяющий вид!» — печально проговорила матушка. «Это, наверное, из-за воздуха!» — весело откликнулась я. «Здесь и солнце совсем другое, чем в Токио, будто солнечные лучи процедили сквозь шелк. Дом был невелик. Две жилые комнаты, одна поменьше, другая побольше, гостиная в китайском стиле, небольшая прихожая, почти такая же по площади ванная, столовая и кухня. На втором этаже находилась еще европейская комната с огромной кроватью. Впрочем, для нас двоих, или даже троих, если вернется на Ауди, места было вполне достаточно. Дядя пошел в единственную в поселке гостиницу, чтобы договориться об ужине, и вскоре нам принесли коробки с едой. На стол накрыли в гостиной, и дядя стал есть, запивая еду, привезённым из Токио виски, и рассказывая о своих злоключениях в Китае, куда он ездил вместе с прежним хозяином дома виконтом Кавата. Настроен он был весьма благодушно, но матушка почти ничего не ела. Когда же стала смеркаться, прошептала. «Простите, я пойду прилягу». Вытащив постельные принадлежности, я уложила ее и, почему-то встревожившись, нашла градусник и измерила ей температуру. У нее было тридцать девять. Тут перепугался и дядя. Во всяком случае, он отправился в поселок на поиски врача. «Маменька», — взывала я, но она только сонно кивала. Сжав ее маленькую руку, я заплакала. Мне было так жаль, так жаль и ее, и себя. Так жаль, что я никак не могла унять слезы. Я все плакала и плакала, и мне хотелось умереть прямо сейчас вместе с матушкой. Нам больше ничего не нужно, думала я. Наша жизнь закончилась тогда, когда мы переступили за порог нашего дома на Анисе -катамате. Часа через два вернулся дядя с местным доктором, довольно пожилым человеком в шелковых хакама и белых носках таби. Осмотрев матушку, доктор сказал: У нее может развиться воспаление легких, но даже если это и случится, оснований для беспокойства нет. Ограничившись этим малоутешительным указанием, он сделал матушке укол и удалился. Температура не упала и на следующий день. Вручив мне 2000 йен и наказав немедленно телеграфировать, если вдруг придется класть матушку в больницу, дядя в тот же день отбыл в Токио. Достав из нераспакованных еще вещей самую необходимую кухонную утварь, я сварила кашу и попыталась накормить матушку. Не вставая с постели, она проглотила ложки три, а потом отрицательно покачала головой. Перед самым обедом снова пришел доктор. На этот раз он был уже не в Хакама, но на его ногах по-прежнему белели таби. «Может быть, лучше отвезти ее в больницу?» — спросила я. «Да нет, вряд ли положение настолько серьезное. Сегодня я веду вашей матушке более сильное лекарство, и температура должна понизиться». И снова, не тратя лишних слов, он сделал матушке укол этого более сильного лекарства и удалился. Однако, похоже, что это более сильное лекарство действительно оказалось весьма эффективным. Во всяком случае, к вечеру лицо у матушки сильно покраснело. Все тело покрылось испариной, и когда я меняла ей ночную рубашку, она сказала, посмеиваясь, «Может быть, он и неплохой специалист». Температура спала до 37 градусов. Обрадовавшись, я побежала в поселковую гостиницу, выпросила у хозяйки десяток яиц, тут же сварила их в смятку и дала матушке. Она съела три яйца и ещё почти полпиалы каши. На следующий день поселковый скулап снова появился в своих белых носках. Когда же я стала благодарить его за вчерашний укол, важно кивнул с таким видом, будто хотел сказать, что ничего другого и не ожидал. Затем внимательно осмотрел матушку и, повернувшись ко мне, сказал, «Ваша матушка изволила полностью выздороветь. Из этого следует, что с сегодняшнего дня она может принимать любую пищу и делать все, что пожелает». Он изъяснялся так странно, что мне стоило больших усилий не расхохотаться ему прямо в лицо. Проводив доктора и вернувшись в комнату, я увидела, что матушка сидит в постели с радостным и немного удивленным видом. «Он и в самом деле оказался прекрасным специалистом», пробормотала она словно про себя. «Я чувствую себя совершенно здоровой». «Раздвинуть, Сёди», — предложила я, Идет «идёт снег». С неба, словно лепестки цветов, падали крупные хлопья снега, мягко ложились на землю. Раздвинув Сёдзи, я села рядом с матушкой, и мы стали смотреть на снег. «Я совершенно здорова», — снова пробормотала матушка. «Когда мы сидим здесь вот так?» — сказала она. все, что с нами случилось, кажется мне далеким сном». Откровенно говоря, перед самым отъездом я вдруг прониклась такой глухой и без причины, ненавистью к Идзу, что просто ничего не могла с собой поделать. «Я хотела только одного, хоть на день», «Хотя бы на полдня задержаться в нашем доме на Нисе Катамате. Когда мы сидели в поезде, мне казалось, что я наполовину мертва. Когда же мы приехали сюда, я сначала почувствовала себя немного лучше, но едва опустились сумерки. Нестерпимая тоска по Токио опалила мне сердце. У меня закружилась голова, и все расплылось перед глазами. Это никакая не болезнь. Просто Бог убил меня». Превратил в совершенно другого человека, не имеющего ничего общего со мной прежней А потом снова возвратил к жизни И до сих пор наша жизнь в этом сельском уединении шла довольно спокойно и размеренно Без каких бы то ни было происшествий Местные жители были добры к нам Мы переехали сюда в декабре прошлого года Минули январь, февраль, март, наступил апрель До сегодняшнего дня мы жили, отрешившись от всего на свете И если не возились на кухне, то либо сидели с вязанием на веранде, либо читали, либо пили чай в китайской гостиной. В феврале расцвели сливы, и поселок оказался погребенным под цветами. Пришел март, но дни стояли такие безветренные и теплые, что ни один лепесток не упал на землю. Сливы стояли в цвету до самого конца месяца. Они были так прекрасны и утром, и днем, и в сумерках, и ночью, что просто замирало сердце. Стоило приоткрыть стеклянную дверь на веранду, как в дом проникал необыкновенный тонкий аромат. В конце марта по вечерам обязательно поднимался ветер, и когда мы сидели за чаем в сумеречной столовой, из окна в комнату влетали лепестки и падали в пиалы с чаем. В апреле мы с матушкой проводили время на веранде за вязанием и обсуждали, что посадим на нашем огороде. «Матушка сказала, что будет помогать мне». Когда я написала это, мне вдруг пришло в голову, что хотя мы и в самом деле, как сказала матушка, умерли и возродились потом в совершенно ином обличии, человеку, наверное, все же не дано воскреснуть, как Иисусу Христу. Вот и сама матушка, чтобы она там не говорила, все-таки вскрикнула, проглотив ложку супа, потому что в тот миг подумала вдруг о Науди. Мои старые раны тоже, наверное, еще не скоро заживут окончательно. Мне хочется описать все в точности, как оно было, не пропуская ничего, ни единого пустяка. Иногда я думаю, хотя и себе самой боюсь в том признаться, что безмятежность нашего нынешнего существования в этом сельском жилище не более чем ложь и притворство. Я не могу избавиться от ощущения, что на эту мирную жизнь, дарованную Богом Матушке, и мне, как недолгую передышку, уже легла мрачная тень несчастья. Иногда мне кажется, что я больше не выдержу. Матушка угасает с каждым днем, хотя делает вид, что абсолютно счастлива. А в моей груди поселилась гадюка. Она тучнеет и тучнеет, словно высасывая из матушки все соки. Она тучнеет, несмотря на то, что я всеми силами стараюсь противиться этому. Ах, если бы я могла сказать, это просто проделки весны! Конечно, я скверно поступила со змеиными яйцами, и это лишний раз доказывает, в каком ужасном состоянии мои нервы. Я доставляю матушке одни неприятности, усугубляя ее горе и лишая последних жизненных сил. Любовь... Ах, нет, я больше не в силах написать ни слова.